Я уже несколько дней чувствовала изменения в своём организме, но решила не спешить и сначала удостовериться в своём особом положении, прежде чем говорить Руслану об этом. И поэтому я еле кое-как, как и говорила Руслана, позволить мне выехать из территории коттеджа под предлогом того, что я очень сильно соскучилась и хочу его увидеть. Я, конечно, не врала, когда говорила, что соскучилась, но в первую очередь я хотела удостовериться, что я действительно беременна. И когда гинеколог подтвердил, что я беременна, я была так счастлива. что не сдержалась и расплакалась. Первое, что я сделала, побежала в аптеку и купила тест на беременность. Я решила, что подарю Руслану этот тест и таким образом сообщу ему о том, что мы скоро станем родителями. Я была вся в предвкушении этого момента и только чудом смогла сдержать себя, чтобы не позвонить ему и не рассказать о беременности по телефону. У Руслана очень сложный характер. Это я с первых дней и так знала. Поэтому я не удивилась, когда он вот уже третий раз за последний час успевает позвонить мне между своими, как он любит говорить, очень важными делами. Боже, как же хочется побыстрее оказаться в объятиях своего нетерпеливого мужа. Не знаю, нормально это или нет, но я всё время скучаю по нему, когда его рядом нет. И вот мы уже почти доехали до офиса Руслана, когда неожиданно со стороны я услышала жуткий визг машин, а потом уже её видела, как на нас неслась большая чёрная машина с большой скоростью. В этот момент я перестала дышать, потому что поняла, что у нас с малышом нет шансов выйти отсюда живыми.